Наталья Буланова. Свадебное агентство в наследство. Глава 1 «Каждой твари по паре!» Бабуля протягивает ко мне худую морщинистую руку, сжимает мою ладонь силой дракона, охраняющего последний золотой зуб, и испускает последний вздох. Ее ногти, выкрашенные в ядовито-лиловый цвет, мерцают, словно заряжены магией сплетен. «Бабушка!» Слёзы брызжут из моих глаз, как фонтан и слезоточивых русалок. Хоть она и прожила 120 лет, пережив трех мужей, семь магических войн и моду на платье с рукавами-крыльями, и говорила, что умрет ровно в этот срок, я все равно не была готова с ней расставаться. Единственная родная душа покинула этот мир. Теперь ее дух, наверное, парит где-то меж звёзд, попивая Эль с богами скуки, и придумывая новые способы меня подколоть. Как же мне не горевать? Между нашими руками материализуется свиток, обернутый в кожу Василиска и перевязанный лентой из лунного света. Я вытираю слезы, чтобы глаза не спутали чернила с луковым дождем, и раскрываю жесткий лист. Завещание. Я, Лукреция Востич, дарую свое дело, свадебное агентство, счастливая пара. «Своей внучке Жанет Востич. Постскриптум. Не вздумай продать его гоблинам. Знаю, что попробуешь. Ее любимый бизнес, ее детище, которое она охраняла как троль свой мост. И мне? Да она же меня к нему никогда не подпускала. Даже в офис запрещала заходить. Говорила, что там полно демонов, а глупее тебя только грибы-говорунцы». Но какая опасность может быть в организации свадеб? Разве что невеста превратит жениха в лягушку до десерта. Для себя я просто решила, что она боится, что я что-нибудь испорчу. Например, случайно закажу алтарь из сыра. Или приглашу на церемонию огненных саламандр. Из-за обиды и не подходила никогда. Помню, как один раз хотела прибраться в коробке с реквизитом и была застукана. Тогда бабуля вытащила меня за ухо, как кошка непослушного мышонка, и прочитала лекцию о магии этикета так громко, что в соседней деревне проснулись. И что теперь? Я его владелица? Судя по завещанию, еще и ответственная за ее коллекцию ядовитых свадебных букетов. Почему последние слова бабули не «я тебя люблю», а «каждой твари по паре»? Это все равно, что прошептать «не пей зелье все знания» и умереть. Как жить дальше? Бабуля, конечно, всегда была женщиной с характером горного тролля и мудростью древней эльфийки. Но я не ожидала, что ее последний сюрприз будет ту же закручен, чем клубок упрях судьбы. Внизу завещания, украшенного рунами, которые мигают, как неоновые вывески, есть две магические метки — отказаться и принять наследство. Вторая подсвечена ядовито-зелёным, Словно говорит. «Ну, давай же, трусишка». «Бабуля, ты же меня к этому не готовила», — говорю я, снова беря ее за руку, которая уже холодна, как сердце снежной королевы. «Я для чего на кондитера училась? Ты же сама на этой профессии настояла. Пироги спасут мир», — говорила ты. «А теперь что? Мир спасут свадьбы вампиров и фей? А флористические курсы зачем проходила?» «Да я даже гирлянду из надувных лягушек научилась делать по твоему заданию. Ты тогда сказала, что это тренировка для будущего, но я думала речь о карнавале, а не о подводной церемонии русалок». Конечно же, ответом мне была тишина. Даже призрак бабули, наверное, хихикает где-то в эфире, доедая печенье с предсказаниями. «Правда здесь». Я снова разглядываю завещание, И буквы вдруг начинают танцевать джигу, словно пьяные гномы. Почему сейчас? Именно тогда, когда я открыла крошечную кондитерскую «Сладкие мечты», потратив все скопленные на подработках деньги. Даже продала свои волосы алхимику. Теперь отращиваю заново, как лук на грядке. «Почему ты не сказала раньше?» — снова спрашиваю я Ба. Может, она хотела, чтобы я сначала научилась выживать среди истерик невест и их матерей? Не могу поступить по-другому. Прикасаюсь большим пальцем правой руки к строке «Принять наследство». И тут комната взрывается светом, как тысяча фейерверков на свадьбе дракона. Что-то большое и жаркое врывается в мою грудь, словно я проглотила миниатюрное солнце, и теперь оно требует чаю с печеньем. Когда ослепляющее сияние гаснет, я вижу, как из тела бабули поднимается ее дух. Озорной, в платье и звёздной пыли, с прической в форме грозовой тучи. Она подмигивает мне, бросает в мою сторону конфетти из воспоминаний и улетает куда-то в потолок, оставив за собой шлейф из смеха и запаха ванили. Похоже, ее душа ждала, чтобы я приняла наследство и теперь упокоится с миром. Или отправится устраивать свадьбы в загробном царстве. Каждому призраку по невесте. «Бабуля, я посмотрю, что ты от меня скрывала все эти годы», — бормочу я, разглядывая ключ, материализовавшийся у меня в кармане. Он покрыт паутиной и шипит, как рассерженная кошка. «В конце концов, может, организация торжеств. Не так сложно. Ну, подумаешь, парочка проклятых колец, жених-оборотень, торт, который кусается». Постскриптум. Кондитерскую, конечно, придётся переименовать. «Сладкие мечты и смертельные свадьбы» звучит броско.